Кармелина. Комнатушка, которую мне отвели в помещении для слуг палацца Монте-Джордано, оказалась крохотной, достаточно только для узкой койки и маленького сундучка, который будет служить мне и сиденьем и вместилищем для моей одежды. Стоя в ее середине, я могла легко коснуться всех четырех ее стен. «Спаси и сохрани меня, святая Марфа, это был рай». Мадонна Адриана Дамила было заволновалось, когда Марка представил ей меня как свою осиротевшую кузину из Венеции. «Кузину?» — с сомнением спросила она, посмотрев сначала на Марка, потом на меня, и, полагаю, что она в тот момент подумала, будто он просто пытается поселить в ее доме свою шлюху, чтобы она всегда была под рукой. «Да, кузину», — твердо молвила я, после чего замолчала, опустила глаза в пол предоставила Марка вести весь спор, как и полагается, благонравной девице в присутствии мужчины, который распоряжается ее жизнью, будь то ее отец, муж, брат или кузен. Мадонна Адриана сразу повеселел, когда Марка упомянул мои кулинарные таланты. «Те пирожные с марципаном, что подали на свадебный стол, Мадонна, были приготовлены ею. Кажется, ваша невестка очень высоко о них это звалась. Умение кармелина готовить сладости уступает только моему собственному. Я тихо выдохнула через ноздри, но продолжала стоять с опущенным взглядом и позволила Марка приписать всю подготовку свадебного пира себе. Пускай он приписывает все себе. Ведь я тоже получила кое-что взамен, так что в общем и целом нельзя было сказать, что мне не заплатили за труд. Мадонна Адриана повеселела еще больше, когда я сказала, что, конечно же, я буду работать в кухне, не требуя платы. «Пока я не могу дать вам комнату», — предупредила она, — «может быть, койку в одной из кладовых?» В конце концов, я получила свою клетушку, которая прежде была запасной кладовкой для кувшинов с оливковым маслом. Я не возражала. Все в коморке было пропитано ароматом доброго оливкового масла, и, растянувшись на своей узкой койке, я вдыхала его с наслаждением, пока не заснула. Впервые за много месяцев я спала, не просыпаясь от ужасных кошмаров. Правда, времени на сон было мало. К Мадонне Адриане все время приходили гости, бесчисленные родичи Арсини, которым нужны были столь же бесчисленные подносы с легкими закусками и вином, почтенные матери семейства явившиеся, чтобы в волю посплетничать, сам знаменитый кузен моей хозяйки кардинал Борджа, который, как все утверждали, вел осаду золотоволосой невестки Мадонны Адрианы. Если не считать ее нежданного визита на кухню поздней ночью после ее свадьбы, я почти не видела Мадонну Джулию, разве что иногда издали мне удавалось заметить блеск ее волос в какой-нибудь отдаленной лоджии на верхних этажах. Но слуги часто по ее приказу поднимались к ней на второй этаж с моим печеным десертом из яблока и айвы, моими белыми персиками в граппе, моими подслащенными густыми взбитыми сливками. Мадонне Джулии нравились сладости, вернее, ей нравились те сладости, которые готовила я. И хотя Марко, видя меня, всякий раз чувствовал новый приступ досады от того, что я так ловко втерлась в его жизнь, зато ему нравилось иметь в своей кухне, лишнюю пару рук, особенно если это были мои руки, и особенно в дни, подобные сегодняшнему, когда к нам на кухню явился паж с приказом от Мадонны Джулии прислать ей тарелку инжира, начиненного корицей, сахаром и измельченным миндалем. И это, когда все и так были завалены работой, потому что была середина дня и надо было готовить обед. «Кармелина!» марко даже не повернул головы, чтобы взглянуть на меня – Сам он был занят приготовлением фаршированного молочного поросенка. «Да, маэстро». Мои руки уже тянулись к инжиру, сахару, миндалю и ножу, чтобы измельчить его. «Пьеро, корицу». «Она вон там», — он повел плечом в каком-то неопределенном направлении. «А мне надо, чтобы она была вот здесь. Слышишь, подмастерье?» Прозвучавшая в моем голосе стальная нотка заставила его сдвинуться с места, однако он прошелся по кухне нарочито неспешно, Опять же, не торопясь, взял хранившуюся рядом с другими специями корицу, потом бросил ее на мой стол, обсыпав ею все мое рабочее место. «А теперь принеси тряпку, чтобы все это вытереть», — приказала я, и он бросил на меня злобный взгляд. Половина подмастерьев ненавидела меня, а служанки принимали негодующий вид, когда я отдавала им приказы. Именно я спасла свадебный ужин Мадонны Джулии, а вместе с ним, вероятно, и их места в услужении Мадонны Адрианы. Ну что из того? На кухнях есть иерархия, такая же строгая, как при любом королевском дворе. А я в нее не вписывалась Не совсем повар, не совсем судомойка и не совсем служанка. Хотя Марко и привел меня сам, он меня явно недолюбливал. Мне доверяли готовить самые сложные рецепты для Мадонны Джулии, Я отдавала приказы, но в то же время помогала мыть полы и столы и чистить котлы, то есть делала работу, подобающую разве что самым низшим из слуг. Я была неизвестной величиной, чем-то непонятным, а на кухнях не любят неизвестные величины. Марко все-таки придется во всеуслышание прояснить мое место среди слуг Мадонны Адрианы, но в данный момент он предпочитал не смотреть на меня, и мне пока что придется самой выкраивать себе место под солнцем. — Пьеро! — сказала я, и голос мой прозвучал, как удар хлыста. — Тряпку! — Да, сеньорина! — с нарочитой вежливостью, больше напоминающей наглость, молвил он и также неспешно принес мне тряпку. — Спасибо! — сказала я, отлично осознавая, что все в кухне прислушиваются к нашему разговору и опять повернулась к столу. И тут я увидела, что по моему столу идет кот, оставляя следы лап в аккуратном слое высыпанной на него муки. «Брысь!» — я замахал на кота тряпкой, но эта ленивая тварь только зашипела на меня. По мне, кота, который только жрет и не ловит мышей, можно спокойно утопить. «Но «Ну, погоди у меня», — предупредила его я, «на днях я сделаю из тебя колбасу с чесноком, фенхелем и кусочками свиного сала, а потом съем тебя с широкой улыбкой, дай только срок». Кот, глядя на меня, нахально мяукнул и, спрыгивая на пол, ухитрился при этом опрокинуть кувшин сливок, которые я собиралась взбить. Сливки выплеснулись, облив всю мою юбку, и когда я бросилась в свою коморку за чистым передником, я услышала, как служанки хихикают у меня за спиной. Вбежав в свою конуру, я остановилась, закрыла за собой дверь и сложила покрытые мукой руки на груди. «А я думала, что хорошо тебя спрятала». «Не оставил он на виду», — сказала я, наконец. Высохшая мумифицированная кисть руки, наполовину прикрытая, лежала наверху вороха одежды в моем маленьком сундучке. Наверное, я случайно вытащила ее на поверхность сегодня в предрассветной темноте, когда торопливо шарила в сундучке в поисках чистой сорочки. Почему сейчас, лежа на куче одежды, она выглядела иначе, чем когда покоилась в своей раке на алтаре, Я столько раз видела ее, когда была девочкой, благословенную и священную кисть руки святой Марфы, тщательно сохраненную и выставленную на всеобщее обозрение в женском монастыре в Венеции, носящем ее имя. Отнюдь не самым большом и известным из многочисленных венецианских монастырей, но именно там чаще всего молился мой отец, а это с ним случалось нечасто. Такому расчетливому человеку, как он, казалось естественным и целесообразным обращаться за помощью к святой Марфе, когда он стремился получить подряд на приготовление перов для дожа во время карнавала или надеялся, что именно его наймут для подготовки свадебного банкета очередной наследницы из богатейшего венецианского семейства Фоскари. Если уж на то пошло, что может знать Пресвятая Дева об отчаянных молитвах, возносимых к небесам из кухонь? Никто еще не видел Пресвятую Деву за стряпней. Поэтому, когда отцу требовалось, чтобы кто-нибудь в раю замолвил за него словечко, он отвозил нас всех, меня, мою мать и сестру, в монастырь Святой Марфы, чтобы мы все вместе помолились у алтаря монастырской церкви, а на алтаре можно было очень ясно разглядеть высушенную кисть руки самой угодницы Марфы, покровительницы всех поваров». Конечно, я не очень-то верила, что это действительно настоящая рука евангельской святой. Нет никого практичнее ордена монахинь, которым надо срочно отремонтировать места для певчих в церкви, и когда столько монастырей в Венеции конкурируют за послушниц, за которыми их семьи дают большое преданное, настоятельнице требуется нечто существенное, чтобы богатые семьи стремились отдать под ее начало своих дочерей». У монастыря святого Захария святых мощей и реликвий хоть пруд пруди. У монастыря святой Клары имеется один из гвоздей, которыми руки Христа были прибиты к кресту, и к ним выстраивались очереди из богатых девушек, решивших принять постриг. Так что когда-то во время она какая-то давняя настоятельница монастыря святой Марфы могла вполне по-земному, устала пожать плечами – и осторожно навести справки среди поставщиков святых реликвий и мощей, которые, как известно, могут добыть вам все что угодно, от кусочков честного, животворящего креста Господня до пряди волос святой Марии Магдалины, если только вы не слишком уж разборчивы. И вот, смотри-ка, у монастыря святой Марфы появились собственные святые мощи, которые можно выставить на всеобщее обозрение. Кисть руки небесной покровительницы обителя – которая, как уверяли монашки, оживала и творила крестное знамение всякий раз, когда она исполняла просьбу, изложенную в молитве человека истинно благочестивого. И вскоре среди новых послушниц появилось столько девицы с богатым приданым, что вновь обретенные святые мощи поместили в прекрасный новый ковчег из серебра и слоновой кости, усеянной по бокам гранатами и жемчугом, с оконцем из горного хрусталя через которое молящиеся смогли видеть саму руку святой, немного увядшую, немного потемневшую, высохшую, но не лишившуюся у... украшающего один маленький, загнутый внутрь палец резного золотого кольца. Я задрожала, глядя на эту руку, лежащую сейчас на ворохе моей одежды. Может быть, теперь она выглядит иначе, потому что я ее украла. Видит Бог, я не собиралась этого делать. Я хотела забрать только ковчег. Я отчаянно желала уехать из Венеции, отчаянно хотела попасть в Рим, но все же не настолько отчаянно, чтобы украсть святые мощи, даже если они были не такими уж святыми. Мне были нужны деньги, а ковчег, по моим подсчетам, должен был стоить добрых три сотни дукатов, если разломать его на части, которые невозможно будет опознать. Неограненные драгоценные камни и серебряные резные филенки. Я должна была получить 300 дукатов приданого от моего отца, 300 дукатов, которые я теперь никогда не получу. Мне задолжали. А из-за того, что мне и дальше не везло, церковь оказалась единственным местом, где я могла быстро сорвать куш, после того, как стащила у отца рецепты и сбежала. Единственным местом, где было хоть что-то ценное, что можно было продать, чтобы иметь достаточно денег для путешествия на юг. Вот я и взяла ковчег но я никогда бы не взяла саму руку. Тяжелым основанием алтарного подсвечника я разбила оконцы из горного хрусталя и в ужасе, оглядев пустую церковь, высыпала на алтарь осколки. Я не могла заставить себя засунуть руку в ковчег и дотронуться до святых мощей, так что я только невнятно пробормотала молитву «Святая Марфа, прости меня», вытряхивая руку наружу. Я собиралась почтительно завернуть ее, вышитый алтарный покров, но тут я услыхала доносящийся из нефы шум и ударилась в панику. Мне удалось отвлечь монашек и войти в церковь одной, но я отлично понимала, что у меня будет мало времени, возможно, лишь несколько секунд, и я просто схватила ковчег и бросилась бежать. Когда я взяла ковчег, он был пуст, я могла бы в этом поклясться. Но, как видно, высохшая ладонь руки святой Марфы зацепилась за зазубренные края расколотого оконца, когда я торопливо завернула все в плащ, потому что позже, когда я уже продала кусочки ковчега за цену намного меньшую, чем он на самом деле стоил, я вдруг обнаружила святые мощи, запутавшиеся в моем плаще на дне переметной сумы. Я уставилась на них в ужасе, но ничего уже нельзя было исправить». К тому времени я уже села на корабль, то был самый дешевый способ добраться из Венеции в Феррару. Но даже если бы корабль тотчас же повернул обратно в сторону Венеции, я уже не могла вернуть мощи на место, потому что меня бы сразу арестовали за осквернение церкви. Я знала, о чем говорю, когда говорила с Марко тем утром в тесных кухнях палаццо кардинала Борджа. «Я не могу вернуться назад». Если бы я украла только рецепт моего отца, что ж, я, вероятно, могла бы вернуться и потерпеть наказание, которое он счел бы нужным мне назначить. Но осквернение алтаря церкви мне бы не простили. Я не знала, какое наказание полагается сквернителям церквей в Риме, но слышала, как покарали других воров, посягнувших на то, что принадлежит Богу. Меня могли бы подвесить на виселице вниз головой, и толпа бросала бы в меня камни и гнилые овощи, пока сосуды в моей голове не лопнули бы от прилива крови, и я бы не умерла. Если бы мне повезло, меня бы перед повешением удавили. Или если бы мне очень повезло, меня могли бы избавить от смертной казни и просто отрубить мне нос и кисти рук. Нелегко быть поваром без носа, чтобы нюхать, и рук, чтобы резать и шинковать. Этой мысли я вздрогнула вновь ощутив во рту кислый вкус ужаса и перекрестилась, глядя на темную сморщенную кисть руки в ворохе моей одежды. Мне пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы коснуться ее пальцами. Я могла перерезать горло ягненку так же быстро и так же безжалостно, как любой мужчина. Я могла запустить руку в массу все еще теплых свиных кишок и вычистить их, чтобы сделать оболочку для колбас, но меня передернуло, когда я взяла высохшую руку и положил ее на свою койку. На ощупь она была сухой и сморщенной, как изюм. Я немного поколебалась, потом опустилась перед нею на колени. Может статься, это и не настоящая рука моей небесной покровительницы, но как бы то ни было, она все равно была для святой Марфы в святыне ее церкви. Если я ей сейчас помолюсь, она меня услышит. Но как следует молиться святой, которую ты ограбила и оскорбила? Святая Марфа, — сказала я наконец, — пожалуйста, не сердись на меня. Ты же знаешь, я не могла. Ты знаешь, что я была вынуждена уехать. Прости, что мне пришлось украсть у тебя, но я правда не хотела. Я замолчала. Получалось плохо. Святая Марфа, — начала я снова. Помоги мне спрятаться здесь, в Риме, и я посвящу тебе все блюда, которые приготовят мои руки. Все виды жаркова, вся приготовленная мною птица, соусы, сладости, все будет посвящено тебе. Отныне мои руки и все их труды будут принадлежать тебе, если только ты простишь грехи, которые я против тебя совершила. Я опустила глаза на свои руки. Старые ножевые порезы, побледневший ожог на запястье через чур горячего соуса, Мозоли от возни с вертелами и ощипывание тушек фазанов. Кому из святых, кроме святой покровительницы поваров, понадобились бы такие вот руки? И тут я впервые вгляделась в сключенную руку, которая лежала у меня на койке. Она, как и мои руки, была маленькая. Такой рукой удобно фаршировать мелких птиц. Узкие пальцы. И на одном сохранилось филигранное золотое колечко, как раз такое, которое... Выбрала бы повариха, потому что оно не мешало бы месить тесто для хлеба. Увядшая ладонь была широкой. И что это? Кажется, след от мозоли у основания указательного пальца. Как раз в том месте, где у меня тоже мозоль от рукоятки ножа. Я улыбнулась. Кажется, впервые за много месяцев. Может быть, это и не настоящая рука моей святой покровительницы, но это точно была рука поварихи. «Может быть, мы все еще понимали друг друга, святая Марфа, и я. Может быть, она не так уж на меня и сердита. В конце концов, она помогла мне с приготовлением свадебного пира для Мадонны Джулии. Пусть все мои труды и приписал себе Марка, но благословенная святая угодница и я, мы обе знали, кто на самом деле провернул дело». «Хороший получился пир, правда?» — спросил я у руки и была немало разочарована, когда она в ответ не пошевелилась. Если бы она сотворила крестное знамение, я бы поняла, что моя клятва услышана. А может, я бы просто лишилась чувств. — Кармелина! — послышался из кухни рев Марка. — Где ты там, кузина, почему не работаешь? Этот инжир сам себя не нафарширует. — Иду, маэстро! — отозвалась я, и поспешно сменила запачканный передник на чистый. Руку я осторожно завернула в свой самый лучший платок и положила на дно сундука. «Это, конечно, хуже, чем ковчег из серебра и горного хрусталя», — сказала я вслух, поднимаясь с колен, — «но ты никогда и никому не будешь так нужна, как мне». Я перекрестилась и быстро выбежала из моей коморки, пахнущей оливковым маслом. Я была воровкой и осквернительницей церкви, и, вероятно, однажды попаду в ад. Но Марко был прав. Инжир для Мадонны Джулии сам себя не нафарширует.